терапевт. Утром во время зарядки свело судорогой правую руку. Да так, что казалось, шея не поворачивается, а боль в правой половине тела не давала покоя даже под душем. Ну возьми себя в руки, на работу ведь. Пациентам все равно, что и где у тебя болит. У них свои заболевания. А ты врач, ты не имеешь права раскисать и показывать свои слабости. Уговоры не очень помогли. Пришлось позвонить приятелю-реабилитологу и попросить принять немедленно до всех его клиентов. К счастью, центр реабилитации располагался через улицу. Если поторопиться, даже на работу не опоздаешь. После блокады стало полегче, но настроение всё равно было испорчено. Собственное нездоровье всегда переносилось с трудом. Маша встретила неизменной улыбкой и фразой «Цветы я поменяла». «Спасибо. Кто у нас первый сегодня?» «Ваша любимица Уварова», — усмехнулась Маша. «Карточка на столе». «Почему же любимица? Я ко всем одинаково отношусь». «Хорошо. Как придёт, приглашайте, пусть проходит». «Интересно, сегодня трезвая явится». «Она, кстати, рецепт у вас не просила». «Рецепт? Нет, а что?» «Да так. Выпивает она вот что». Боюсь, что однажды запьёт препараты спиртным, и привет. Не хотелось бы. «Ой, да она, мне кажется, больше симулирует», — скривилась Маша. «Было бы неплохо, но, увы, это не так. Ладно, Маша, пойду я. Пока время есть, настроюсь на Уварову». Пациентка явилась минута в минуту, привычным жестом скинула туфли, устроилась на кушетке и поджала под себя босые ноги. «Погода-то какая, а? Вы это замечаете, доктор? Как будто лето, только жёлтого цвета. В такие дни хорошо пить глинтвейн где-нибудь на природе». «Мы ведь договорились насчёт пить, помните?» «Я, Валентина Павловна, отменю вам все препараты, если это не прекратится». «Вы шутите?» Уварова округлила глаза и прижала к груди руки. «Доктор, так нельзя!» «Это же не по-человечески. Я спать не могу. Ко мне муж приходит». «Опять?» «Да. Я увезла на кладбище его ремень, закопала там, а через два дня муж опять явился и говорит, ремень, мол, не тот, по цвету к костюму не подходит. А самое ужасное...» Уварова всхлипнула, порылась в сумке и, не найдя там платка, сдернула шейный и прижала к глазам. «Знаете, доктор, что самое ужасное?» Я не помню, в каком костюме его похоронила. Как же я теперь ремень-то подберу? Ну, ремень не галстук все-таки. Его под пиджаком не особенно видно. Вы не понимаете. Мой муж был педантом, знаете, до одури. Это просто психическое что-то было. Валентина округлила глаза. Он подбирал носовые платки в цвет носков. Представляете? Возможно, ему так было комфортно. «Да? А мне было комфортно бегать по бутикам в поисках носков и платков одного цвета? Он даже после смерти заставляет меня заниматься чёрт знает чем». «Так не занимайтесь. Для него это уже не имеет значения». «Конечно. Он тогда совсем меня замучает своими визитами», — перешла на фальцет Варова. «Как я без таблеток это переживу? Скажите». «Успокойтесь, Валентина Павловна». «Если обещаете не пить спиртного, я таблетки отменять не стану». Через час, когда Уварова ушла, накатила вдруг такая усталость, словно это был не разговор, а разгрузка вагона с цементом. «Нет, так просто невозможно. Зачем я пытаюсь вести с ней какие-то беседы? Какой в этом смысл? Может, проще назначить ей такую дозу препаратов, чтобы она спала сутками и прекратила эти свои беседы с усопшим о несоответствиях в его гардеробе. А ещё лучше бы отдать её кому-то. Может, правда, сосватать у Варовой кого-то из коллег? Устроить диверсию конкурентам? Неэтично, конечно, но своя-то голова дороже. А то через месяц плотного общения я тоже начну видеть её покойного мужа и выбирать ему ремни к брюкам для удобства загробной жизни. «Вам кофе сварить?» В дверном проеме возникла головка Маши. «Мне бы водки граммов сто». «Водки нет, но есть коньяк», совершенно серьезно сказала секретарша. Это была шутка. У меня весь день забит, как я с перегаром работать буду. «Дина Александровна, кстати, не звонила?» «У меня мобильный выключен». «Нет. А должна?» «Может. Если вдруг позвонит...» Скажите, что меня сегодня нет и вообще не будет. И где я, вы не знаете. Маша понимающе кивнула и закрыла дверь, но потом вернулась. Так кофе-то варить? Да. И покрепче.